Что делать, если сын-подросток требует купить что-нибудь ненужное? Психологи так и пишут. «Осторожно, подросток!» Но это нам, мамам, и так понятно. Первое правило, по мнению специалистов, если ребенок взрывается, вдруг переходит на крик, нужно спокойно и ласково у него спросить. «Ты чем-то огорчен?» Ни в коем случае нельзя провоцировать эскалацию агрессии. Это выражение мне нравится особенно. Это у него эскалация, а у меня уже истерика. Приходит, допустим, из школы ребенок. Его школьная форма запихнута в рюкзак ногами, да еще и притоптана, потому что ему было лень переодеваться после физры. Он эту самую форму вытаскивает, как будто делает одолжение, и бросает на гладильную доску то есть у матери вместо спокойного вечера гора стирки и глажки. Ребенок, тут же надев наушники, утыкается в планшет и огрызается, если просишь его помыть посуду, убрать за собой разбросанную одежду, заправить кровать и так далее. У него переходный возраст. Он страдает, мечется и испытывает стресс. А я мать. Должна все это терпеть и ласковым голосом спрашивать, «Ты чем-то огорчен?» «Да ни за что, никаких нервов не хватит». «Это он у меня должен спрашивать, мамочка, ты чем-то огорчена?» «Да, очень огорчена». «Тройкой по физике, например», «Брошенной грязной тарелкой тоже очень огорчена». «И жвачкой в с бумажными салфетками, которые он не вынул из брюк» а я их постирала, и теперь все белье в ошметках салфетки». Еще советуют делать подростку на ночь расслабляющий массаж, жить его интересами, в том числе музыкальными, интересоваться его предпочтениями в стиле одежды и переписываться с ним в чате, например. На подростка нельзя кричать, читать ему нотации, разговаривать между делом, критиковать и так далее. Вы этого не знали? Конечно, знали. И что? у Вас хватало на это терпение? У меня нет никакого желания переписываться с ребенком в социальных сетях, тем более под чужим именем. Так делают многие мамы. Один раз я видела страницу сына. Его физрук там фигурирует как Димон, а девочка Настя, которую я помню с двумя косичками и разбитой коленкой, превратилась в барышню в купальнике. Нет, я не хочу этого видеть. И фотоприколы, которые они постят, меня тоже не веселят. Меньше знаешь, лучше спишь. Вот с этим я полностью согласна. Я иногда не знаю, как реагировать на просьбы и поступки сына-подростка. Недавно он попросил купить ему ружье для игры в страйкбол. Ныл целый месяц. Про то, что ему жизни нет без страйкбола и что уже у всех его друзей есть и ружья, и пистолеты для ближнего боя, и берцы, и только он один ни разу не играл. Я полезла в интернет и ужаснулась тому, что выхватил из информации мой материнский глаз. Травматично, до 14 лет пользоваться нельзя, потом можно, но не рекомендуется без защиты на всех местах. «Носить оружие без сопровождения взрослых нельзя?» Конечно, я сказала «нет» и проорала обязательную программу прочтение книг, отлучение от планшета, несделанное задание репетитора по языку. Сын, естественно, обиделся и прокричал в ответ, что его не признают одноклассники, вооруженные до зубов ружьями для страйкбола, что его никто не понимает «Никто не слышит и вообще». На слове «вообще» он ушел в свою комнату и уткнулся в планшетник. Я, как строгая мать, немедленно завела песню о том, что планшетник — страшный вред, что при наличии троек по физике стоит заняться физикой, а не играми, и можно вообще забыть про страйкбол и играть в шахматы. Для мозга полезнее и безопаснее. И еще о том, что деньги мне не падают на голову, и покупать ему всякую ерунду, опасную для жизни, я не намерена. И пусть он лучше слывет ботаником, зато будет здоровым, а не с синяками по всему телу и отбитыми мозгами». Сын, вытащив один наушник, заявил, что он терпеть не может мой характер. И только его родители, вместо того, чтобы его понять, советуют почитать книгу. В результате в доме скандал, никто ни с кем не разговаривает, все обижены. Тогда я вспомнила советы психологов и пришла к сыну с предложением сделать ему массаж. Дать мне послушать его музыку и уж заодно предупредить, чтобы ждал моего сообщения ВКонтакте. У сына глаза полезли на лоб в буквальном смысле. «Мама, мне не нужен страйкбол». «Только не надо со мной переписываться!» В панике проговорил ребенок. Тринадцатилетний сын моей знакомой Лены, Илья, ныл, что ему очень нужен велосипед. То, что у мальчика уже был очень приличный велосипед с массой наворотов, скоростей и функций, как говорила Лена, велик разве что не взлетал, к делу отношения не имело. Илья решил, что он должен не ездить по дорожкам, а прыгать по оврагам и буеракам. Лена, надо заметить, прилично зарабатывает. У нее собственная фирма со стабильными заказчиками. Еще у Лены есть мама, то есть бабушка, которая не может сидеть дома в силу характера, жизненной позиции и активности, поэтому работает няней. Ну, не совсем няней. Она готовит своих подопечных к школе. Устраивает им курс закаливающих процедур, занимается зарядкой на свежем воздухе. Правда, мужа у Лены нет и никогда не было. Отец Ильи оказался не готов к семейной жизни и без особых угрызений совести оставил беременную девушку. Так что сына она хотела вырастить настоящим мужчиной, который бы знал цену словам, обещаниям, деньгам, времени, труду. Она могла купить Илье велосипед, например, на Новый год. Но вдруг решила сделать так, как ее мама. Педагог с огромным стажем. Поступила с ней. В 13 лет Лена, чтобы заработать на джинсы, пошла трудиться. Гуляла с соседской собакой. Бегала в магазины в аптеку для одной соседки. Сидела с маленькой дочкой другой. За это соседи ей не платили. Но мама купила джинсы. «Иди зарабатывай», — сказала Лена сыну и помогла ему написать объявление. «Мол, меня зовут Илья, мне 13 лет. Я мечтаю о велосипеде. Могу погулять с собакой, сходить в магазин, в аптеку, помочь сделать уроки первоклашки». Объявление повесили на первом этаже, там, где сидит консьержка. Телефон Лена, как ответственная мать, оставила свой. И тут началось. В дверь квартиры позвонили. На пороге стояла старушка и протягивала Лене 50 рублей. "Для сыночки", проговорила старушка и ушла. Лена даже не успела ничего сказать, поскольку была в шоке. На следующее утро, когда Лена бежала на работу, консьержка передала ей конверт. "Вот, от соседей". В конверте мелкими купюрами лежали 2000 рублей. Лена даже забыла, куда шла. «И вот еще Сейчас заберете или потом?» Консьержка вытащила здоровенный пакет с вещами. «Это от многодетных с третьего этажа. У них сыну 14, Вам должно подойти». Лена выбежала из подъезда, как будто за ней гнались. Но уже через час ей из школы позвонил сын. «Мам, у меня теперь будут бесплатные завтраки» и тебе нужно забрать меня из детской комнаты милиции», радостно сообщил Илья. У Лены остановилось сердце. В милиции, куда она пришла на слабых коленях, ее встретил участковый. На самом деле Лена не знала, что этот человек участковый. Случае не было познакомиться. «Что же вы так?» спросил участковый участливо и в то же время раздраженно. «У меня тоже сын». «Но что бы так? Одиночка, безработная!» «Я индивидуальный предприниматель, ИП», — проблеяла Лена. «Все мы, ИП», — отозвался участковый. «Забирайте сына. И вот, лично от меня». Он положил на стол три тысячи. К вечеру Лена провела собственное расследование. Оказалось, что кто-то из соседей, сфотографировал объявление и выставил его в одной из социальных сетей. Мол, надо помочь ребенку осуществить мечту. Консьержка подтвердила, мальчик очень хороший, мать его воспитывает одна, без мужа, бабушка на пенсии вынуждена работать няней, чтобы хватало на жизнь. И соседи кивали, сокрушались и искренне хотели помочь. Ребенок не абы что просит, а простой велосипед. «Да что мы, не люди, что ли?» Придя домой, Лена отправилась в душ. И тут в дверь позвонили. Она пошла открывать. Замотавшийся в мамин старый халат, первое, что попалось под руку, косметику смыть не успела, тушь растеклась, волосы торчали в разные стороны. Да, исключительно для успокоения нервов Лена успела глотнуть коньяка. «Да, я так и думал». Проговорил, скользнув по ней взглядом, стоявший на пороге мужчина в хорошем костюме при галстуке. Лена отметила дорогие обувь и сумку. Она потуже затянула халатик и решила, что сегодня точно напьется. За спиной мужчины стоял новый сверкающий велосипед. «Вот, возьмите». «Я для сына покупал, но ему другой нужен». Этот хотел сдать, но вам нужнее, сказал мужчина. «Не надо!» — закричала Лена. «Я понимаю, вам тяжело, но все уладится», — успокоил ее мужчина и ушел. Еще через полчаса лени позвонили с телевидения и пригласили на ток-шоу. Тема звучала так. Как я заставила своего малолетнего сына работать? Ленин телефон буквально разрывался от звонков. И только один был по делу. Соседка попросила Илью погулять с ее той-терьером. В дверь опять позвонили. На пороге стоял мрачный Илья с двумя здоровенными пакетами. «Что это?» — ахнула Лена. «Гречка, рис, пшенка, мука». Илья бросил пакеты в коридоре. «А собачка?» «Не было там никакой собаки». «Зачем ты это взял?» Сын не ответил. Он ушел в свою комнату, воткнул в уши плеер и уткнулся в планшет. После работы домой пришла мама. «Леночка, что происходит? Почему на меня все так странно смотрят?» Лена не успела ей ответить. На мобильном телефоне высветился номер, который она не узнала, потому что долгое время старательно стирала из памяти. Звонил. Биологический отец Ильи. «Я хочу увидеть сына», — заявил он. «Вы по объявлению?» У Лены перед глазами уже мелькали разноцветные пятна, то ли от стресса, то ли от коньяка. «Это я во всем виноват. Я все исправлю. То, что я сделал, было ошибкой». «Вы из телевидения?» — спросила очумевшая Лена. «Лена, это я!» закричал в трубку отец Ильи. История закончилась хэппи-эндом в лучших традициях ток-шоу, хотя телевидение об этом так и не узнало. Лена вышла замуж за отца своего ребенка. Илья, от обрушившегося на него счастье, получил не только отца, но и айфон, о котором даже не мечтал. Все собранные деньги Лена отнесла в церковь, в детский дом, и отдала консьержке, у которой болел внук где-то в Ставрополе. А новенький велосипед, подаренный неизвестным мужчиной в костюме, отошел многодетной семье. С соседкой, которая снабдила семью крупами на год вперед, Лена расплатилась щенком той терьера. В детскую комнату милиции Лена предоставила справки о том, что Илья растет в полноценной семье, занимается в секциях, Правда, пришлось побегать по диспансерам, чтобы доказать, что она, мать, в них не состоит. И только мама Лены продолжает работать няней. То есть репетитором, конечно же.